Глава одиннадцатая. Полководец должен менять свои замыслы и не допускать, чтобы другие о них догадывались. Сюанцин. Его потянуло к мечу, словно пчелу к цветку. В этом фрагменте Байлуна так живо пульсировала часть самого Сюанцина, что он без лишних раздумий схватился за него. «Ты обещал помочь мне с приготовлениями». Привлекательная женщина изображала недовольный вид, хотя было заметно, что она едва сдерживала улыбку. «Много гостей придёт повидать твоего отца». «Мам!» — молодой парень прижался к ней. «Мы с Сюань Луном полетаем немного, и я вернусь, ещё солнце не сядет». «Подлиза!» — шутливо отругала она его. «Но, Сюан сын, будь осторожен. Твой отец говорил, тёмные времена надвигаются». Сюанцин улыбнулся. Не переживай, мам. Папа герой. Он не даст никого в обиду. В этот момент Сюанцин испытывал невероятную гордость за отца. Цзинь Лун всегда спешил туда, где люди более всего нуждались в помощи. Само его имя олицетворяло благодетельность и справедливость. С этими мыслями Сюанцин выбежал из дома. «Сюань Лун! Сюанцин подпрыгнул, И занырнул в воздух, подобно рыбе в море. Вместе с драконом они наперегонки понеслись по воздушным волнам. Наконец они достигли деревеньки в горах, где жили и совершенствовались последователи Цзиньлуна и Гуанмина. «Подожди меня, я ненадолго!» Дракон вдруг захихикал. И, конечно, госпожа Сяннин не имеет к этому никакого отношения. «Кто бы говорил?» Дерзко ответил Сюанцин и спустился в деревню. Сяннин ждала его, восседая на дереве. Он собирался бесшумно подкрасться сзади, чтобы закрыть подруге глаза и немного подразнить, но она вдруг обернулась. На прелестном лице Сяннин отразился страх, и она закричала: Беги! И в следующий момент все потемнело. Его разбудил увесистый пинок. Открыв глаза, он услышал: Развалился тут! «Теперь ты поплатишься за свое дерзкое поведение, мерзкий щенок!» Сюан Цин оскорбился, но вовсе не обидным словам, а от того, что кто-то вздумал прервать его свидание, еще и смел возомнить себя достойным противником. А ведь он был не абы кто, а Сюан Цин, сын Цзинь Луна, который всего неделю назад доказал всем в земном мире, что никому не сравнится с его силой. «Что же вас так разозлило, господа?» — подзадорил он их, занимая вальяжную позу на сырой земле. «Ты унизил учеников Гуанмина!» «Тем, что оказался лучше них?» — хмыкнул он, легко поднимаясь на ноги. «Что ж, видно, придется и вам показать, что я лучше вас. Приготовься к боли!» — захихикал ученик Гуанмина. И оказался прав. Они заковали Сюанцина там, где он не мог воспользоваться силой. И хотя он оставался талантливым воином, который сражался не один день и не одну ночь, его все же повалили на землю и связали магическими веревками, положив начало пыткам, растянувшимся на десятилетие. Первые годы Сюанцин ждал, что отец придет за ним, но отец не пришел. «Мы отправляемся в запретный город!» Сюан Цин вздрогнул, приходя в себя, и посмотрел на друзей. В прошлой жизни у него тоже были друзья. «В запретный город?» — переспросила Лин Цзинь. «Ты, должно быть, шутишь!» Дживей не шутила. Пять частей Байлона были хаотично раскиданы по империи Джао, и нужно было найти еще четыре. Ей пришли на ум слова Боминджуна. Ученые его времени изучали Байлуна и пытались определить местонахождение артефактов, поэтому даже если они в итоге так и не нашли, где именно искать части Белого Дракона, какие-то записи их исследований должны были остаться в любом случае. Запретный город — столь желанный источник знаний. «Если тебе обидно из-за шеня, то я набью ему морду», Сяодо показал свои огненные кулаки, но Дживе отмахнулась. «Я связана обещанием с одной силой, которую не могу игнорировать». «Вообще-то с двумя. Дракон и нечто из ущелья». «Генерал Светлых уже и так слишком многое узнал о нас. Теперь настал наш черед разведать их планы». Линдзинь покачала головой. «Даже если у нас получится...» «Мы окажемся в самом сердце белых. Нас раскусят. Мы не можем так рисковать». «А вот и нет», — Дживей улыбнулась. «Как раз с этим я могу помочь. Ты изменишь нашу внешность, а я скрою наши энергии. Это идеальный план». «Но как же про Галина? Разве мы можем их оставить, когда надвигается такая беда? Мы должны рассуждать как лидеры линзынь и полагаться на других». «Там остались талантливые, умнейшие и тёмные, Гуин и остальные в Совете. И Бо-Минь-Джун, чьего опыта хватит на нас пятерых вместе взятых. Что скажешь, сяо -до? «Скажу, что они до сих пор не обогнули ущелье». Затем он покачал головой и отвел глаза. «Я не уверен, Живей. Я не уверен, что справлюсь». Он резко поскучнел, а лин положил положила руку ему на плечо. «Мы не можем отправлять Сяо До в запретный город», — твердо сказала она. Сяо До с запретным городом связывала своя длинная история, с которой Дживей не была хорошо знакома, потому что он или никогда не говорил о прошлом, или умело отшучивался. Одно Дживей знала наверняка — его спасли именно из запретного города — И госпожа Гуин поведала, что встреча с кем-то из прошлого выбила его из колеи. «Сейчас не время для слабостей», — отрезала Дживей. «Пожалуйста, не заставляй меня», — Сяо звучал непривычно жалко. Дживей перевела взгляд на Сюанцина. Тот уже пришел в себя и просто молчаливо стоял рядом. Нахмурившись, он смотрел в землю, словно пытался решить задачу века. Линдзинь с сочувствием смотрела на Сяо До, даже не замечая, что ему неприятна ее жалость. С раздражением Дживей цокнула языком. Как они не понимали, что сейчас не время жалеть себя. В любой день их любимую прогалину могли стереть с лица империи Джао. «Столкнись со своим страхом и преодолей его!» — бросила Дживей. «Ты же не хочешь навечно остаться его заложником?» «Дживей!» — голос Линдзинь мог заморозить целое ущелье. «Ты даже не представляешь! Твой страх может стоить жизни важным тебе людям! Ты мой друг, Сяодо, и я желаю тебе добра! Я не буду тебя заставлять, но уверена, что тебе следует пойти с нами!» Ее голос прозвучал обманчиво мягко, однако Дживей сознательно говорила те слова, которые бы заставили До поступить, как она хотела. Да, ладно, хорошо, вяло согласился он, после чего заулыбался. Но, кстати, я выиграл. Они обошли ущелье на вторую послеполуденную тень. Нет, не обогнули, возразился Анцен. Паланкин с невестой уже по другую сторону. Значит, обогнули, настаивал Сяодо. Неверно, покачал головой Сюанцин. С каких пор тебе не все равно? С тех пор, как ты не прав. Сюанцин задрал подбородок. Дживей наблюдала с легким изумлением за разворачивающимся спором. Она даже не знала, что было удивительнее. То, как легко Сяодо поддался на ее манипуляцию, Или то, что сюанцин впервые припирался? Сюанцин прав, вступилась линзынь Или все огибают ущелье, или ты проиграл. Вы сговорились против меня, негодовался Одо. Что ты думаешь, Джевей? Что мне все равно? Все трое моментально оскорбились. Ладно, если желаете знать мое мнение, то я победила. Дживей продемонстрировала меч Байлона. Я спускалась в пасть дракона». На это они не нашлись, что возразить, и свернули разговор, хотя Дживей могла поклясться, что Сяо Ду и Сюань продолжили свой молчаливый спор. «Чье место мы займем?» — перешла к делу Лин Цзинь. «Невесты!» — хмыкнула Дживей и сделала вид, что не заметила косые взгляды в свою сторону. Четверка друзей шла за свадебной процессией до тех пор, пока те не остановились на перевал, а невеста не отлучилась в туалет. Невесту сопровождали двое — пожилая нянюшка и ровесница-служанка. Невеста была очень миловидной, миндалевидные глаза под тонкими, но выразительными бровями, красные сочные губы. Ступала она степенно, с чувством собственного достоинства. Дживей невольно подумала, что она не могла понравиться Шеню, Но если этот союз был ему выгоден, то наверняка он все тщательно продумал. Линдзинь заняла место няни, а живей невесты. Служанку они оглушили, так как она им была все еще нужна. Сяо До и должны были спрятать невесту с нянюшкой в деревнях темных и присоединиться к ним позже, чтобы Линдзинь не пришлось растрачивать силы зря. Вернувшись в полонкин, Дживей бережно поставила рядом с собой меч, замотанный в шелковые тряпки, и плеснула служанке в лицо водой. Та очнулась и непонимающе оглядела хозяйку. «Кажется, я задремала», — неуверенно пробормотала она. Линдзинь зажала ей рот и скинулась Дживей обличье. Девушка беззвучно закричала и забилась в ужасе, но пощечина заставила ее замолчать. «Не кричи, а то твоя хозяйка умрет. Лицо Дживи опять преобразилось, не отличаясь от невестиного. «Что? Что?» — пробубнила она в руку у нее на рту. «Как тебя зовут?» «Син и Фэй». «Син и хей слушай меня внимательно. Мы не собираемся причинить вред твоей хозяйке, но ее жизнь будет зависеть от твоей услужливости». Мы сделаем свое дело и уйдем, оставив вас с хозяйкой целыми и невредимыми. Но если ты нас подведешь. Некоторое время девчушка молчала, обдумывая сказанное. Затем, к крайнему удивлению Лензыни Дживей, ее лицо посветлело. Тогда, может, ей не придется выходить за сумасшедшего принца. «О, госпожа моя Линь будет так счастлива! У госпожи уже есть возлюбленный!» Но затем отец собрался ее... Дживей и Зин переглянулись. Их заложница Син и Фэй оказалась очень разговорчивой и очень доверчивой девушкой. Не испугавшись красноглазой демоницы, она радовалась спасению хозяйки от нежеланного брака и не прекращала благодарить захватчиц всю дорогу до запретного города, с удовольствием перемежая это историями о самой Мейлин и об этикете во дворце. «Я, конечно, не хотела этому учиться», — говорила Ифэй. Но нянюшка меня тоже заставляла, чтобы я не опозорила свою госпожу. А я говорю, где это видано, чтобы хозяина судили по слуге? Ведь моя госпожа утонченная и красивая. Да посмотрите же в зеркало, госпожа демоница, не стесняйтесь. Такой красоты вы еще не видели. А учёба? Так вот, нянюшка сказала, что поведение слуги многое говорит о его господах. Вот мне и пришлось учиться». Поездка казалась бесконечной, потому что Син и Фэй всегда было что рассказать. «Гадание на брак госпожи и сумасшедшего принца пообещало счастливый союз. Но если вы хотите знать мое мнение...» Тут она прикрыла рот рукой и зашептала. «Кто-то напутал что-то в этом гадании, потому что на госпожу и ее дорогого возлюбленного тоже гадали. И знаете что? Звезды сказали, что это будет брак, заключенный на небесах». «Разве может быть такое, чтобы два брака были одобрены небесами?» Она вдруг нахмурилась и очень сердито сказала, «Нет, такого быть никак не может. Никак». У Линдзинь была уважительная причина не вслушиваться в бесконечный поток слов. Она поддерживала ложные облики, в то время как у живей не оставалось иного выбора. На одной из остановок на ночь к ним присоединились Сяо До и Сюань Цин. Переговорить с ними возможности не было, ведь, согласно этикету, невеста должна быть все время скрыта от посторонних глаз. Путешествие до запретного города выдалось утомительным, поэтому, когда они, наконец, добрались до дворца, где расположили Джан Мэйлин, все три девушки практически вывалились из полонки не веря, что, наконец, можно постоять на ровной земле. Они сразу же отослали дворцовых служанок, Син и Фэй оказалась очень полезной в этом деле. Суровые тоны и высокомерие по отношению к слугам, не связанным с хозяйкой, выходили у нее настолько естественно, что не оставалось сомнений в ее искреннем обожании своей госпожи. Как только они зашли в павильон, Дживей направилась в спальную часть и повалилась на кровать. «Не верю, что мы на месте». «Не верю, что мы и правда внутри запретного города», — заметила Линдзинь. «Не верю, что нам выдалось такое приключение». Син и Фэй была впечатляюще беззаботным ребенком. «Не верю, что нас до сих пор не поймали!» Воскликнул в тон им Сяо до, а Сюан Цин что-то следом проворчал. «Мужчины! Как вы смеете?» И Фэй тут же подобралась, готовая сражаться за честь своей госпожи, но Дживей ее успокоила, сообщив, что это союзники. «Вот как?» С сомнением нахмурилась она. Но разве союзникам прилично находиться с вами в одной комнате, госпожа Тиманица? Что, если они захотят? Она жутко покраснела и не осмелилась озвучить то, что у нее было в голове. Неожиданно для всех Сюансын обернулся и пустил темные стрелы в угол. Раздался хрип, и мужчина во всем черном упал на пол. — Похоже, Джан Мейлин не должна была прожить долго, — хмыкнула Дживей. «Это за госпожой?» — в ужасе воскликнула Эйфей. Она вся затряслась и прижалась к Сяо До. Тот заметно удивился, но успокаивающе погладил ее по плечу. «Кто-то не хочет, чтобы она вышла за Шеня? Или Шень не хочет, чтобы у него появилась жена?» — задался он вопросом. «Убийство внутри запретного города — большое дело. Не думаю, что Шень бы так рисковал», — возразила Линдзинь. И Фэй так громко всхлипнула, что все темные невольно уставились на нее. Однако она тут же упала в ноги Дживей. «Госпожа спасительница, вы посланы небесами, дабы спасти мою госпожу. Я никогда не смогу отдать вам этот долг, но я попытаюсь. Отныне моя жизнь в ваших руках». «Спасительница», — хмыкнулся Одо, — «как благородно с твоей стороны, Дживей». «Я славлюсь этой чертой», — не менее язвительно ответила она. «Что будем делать с ним?» Она поднялась и слегка пнула бездыханное тело. «Никому не скажем», — предложила Линдзинь. «И дождемся реакции. Заказчик непременно захочет узнать об успехах своего наемника. Сяо тем временем развернул карты запретного города на столе, в которые так много труда вложили Элян Ю и Цзинь Хуа. Дживе оценила, что они с Сюанцином догадались их забрать, хотя она об этом и не говорила. «Книжное хранилище находится здесь», — ткнул он пальцем. «А мы вот здесь». «Мы очень далеко», — разочарованно протянула Дживей. «Что будем делать? Пошлем весточку беленькому?» Дживей покачала головой. «Пока не будем раскрывать наше присутствие». «Что же тогда?» — спросила Линдзинь. «Сегодня отдыхаем, мне нужно выспаться». До следующего дня никто так и не проявил интереса к участи Джан Мэйлин. Объявился лишь императорский Евнух и передал послание, что император собирает всех в своем саду. Денек выдался на удивление солнечным, и когда три девушки прибыли в назначенное место, там уже стояли столы с фруктами и сладостями, а принцы разбились на и болтая между собой. Впервые Дживей своими глазами увидела тех, кто стоял во главе сложившегося миропорядка. Да, она уже видела Юхэ и Шеня, но сейчас все ощущалось иначе. Для принцев это был обычный день из их жизни. Их белые волосы тут и там сверкали на солнце, отсвечивая в украшениях. Случайный гость не принял бы их за монстров, наоборот. Привлекательные люди с кожей белее фарфора, любезные улыбки. Шень стоял обособленно ото всех, поедая фрукты, и хотя Дживей противилась этому чувству, у нее защемило сердце. Он выглядел слишком родным и знакомым для человека, которому нельзя было больше доверять. Никто из них не посчитал нужным церемониально поздороваться с ней, хотя, вне всяких сомнений, все знали, кто она. В конце концов, она была единственным человеком здесь. Дживей решила тоже ничего не предпринимать и посмотреть, как будут развиваться события. Решив было подойти к столам с едой, с чего бы ей отказываться от заслуженных вкусностей, ведь последние месяцы не были простыми, Дживей направилась в их сторону, когда ее схватили за локоть и потянули куда-то за дерево. Обернувшись, она обратила внимание, что похищение было прикрыто компанией светлых, загородивших ее. В тени дерева Дживей высвободила локоть и взглянула в лицо своему похитителю. «Третий принц. Как интересно. Тот самый, что помогал наследному принцу во всех его делах?» Должна ли она была изобразить страх? Ей не хотелось даже ради дела унижаться перед этими мерзавцами, поэтому она посмотрела на него с бесконечным терпением, как учитель, вынужденный выносить выкрики нерадивого ученика. «Тебя лучше не обманывать наших ожиданий», — прищурился он и пихнул ей что-то в рукав. «Добавишь это в напиток своему мужу в брачную ночь». Лицо принца казалось неестественно сплющенным, поэтому ледяной и слегка презрительный взгляд, которым он ее окидывал, не был пугающим. Какая жалость для него. «Иначе не жить твоему любимому», — добавил он угрозу. Дживей кивнула, давая понять, что усвоила сказанное. Тогда он развернулся и ушел, оставив ее любоваться весенним цветением деревьев. Линдзинь в облике нянюшки и Ифей незамедлительно подскочили к ней, но она покачала головой, откладывая разговоры на потом. Пока император все еще не пришел, Дживе решила не удерживать себя от удовольствия и направилась к будущему супругу Майлин. Знал ли он, что его собирались убить? Тот самый ли убийца подослал своего человека в ее комнату вчера. Добрый день! Вежливо поздоровалась она, церемониально приседая. Шень повернулся к ней и оглядел ее с легким удивлением. Госпожа, его губы расплылись в улыбке, призванные ошеломить любого собеседника или собеседницу, и признаться это сработало. На целое мгновение Джевей захотелось ему довериться и раскрыть себя, но затем она увидела его взгляд, холодный и расчетливый. Совсем не вязавшийся с привычным дурашливым шенем. Рядом с ней выражение его глаз всегда обжигало подобно горячему солнцу, и Дживей не могла этого не признать. Это было приятно. Подкинув в воздух виноградину, Шень поймал ее ртом, после чего удалился что-то насвистывая. Дживей мысленно хмыкнула. Так вот, как вел себя сумасшедший принц. Когда явился император, все согнулись в приветственном поклоне. Дживей тоже склонила голову, хотя ей не терпелось разглядеть своего врага. Он был прямо здесь, под ее носом. Или это она была под его носом? «Поднимитесь», — скомандовал император, и Дживей медленно разогнулась и посмотрела прямо на Джао Куан Иня. Она раньше никогда не думала о сходстве сына и отца, но среди всех присутствующих принцев Шень больше всего походил на императора. Такие же четкие черты лица, та же пронзительность взгляда под густыми очерченными темными бровями и та же лукавая улыбка. Ей захотелось попробовать его энергию, но темная не стала этого делать — Быть может, она и могла похвастаться некоторыми талантами в сокрытии энергии, но император наверняка заметит, если в его цыпы попытаются вмешаться. «Сегодня у нас большая радость», — заговорил император. «Джао Шэнь привез невесту, которая спустя несколько дней станет его женой». Император замолчал, зато заговорил Евнух. «Джан майлин представься императору». Пытаясь сложить все свои знания об императорах прошлого, а также то, что наговорила и Фэй, Дживей вышла вперед и преклонила колени. «Желаю всех благ императору!» Император позволил ей подняться, что Дживей и сделала. Подняв на него взгляд и посмотрев ему в глаза, Дживей вдруг сообразила, что вела себя слишком дерзко и тут же опустила голову. «Боишься императора?» — благодушно спросил он. Дживей покачала было головой, но сразу же спохватилась, что демонстрирует крайне невежественные манеры. Император Джао Куань Инь это, конечно же, заметил. Теперь он разглядывал ее чуть внимательнее, чем ей бы хотелось. «Скажи, в чем, по-твоему, заключается величие императора?» Она знала, что ей стоило ограничиться вежливым ответом. Но Дживей не смогла удержаться от шпильки. Величие императора заключается в том, что от взмаха его кисти зависят жизнь и смерть всех живых существ. Непростительно дерзкий ответ Дживей сгладила благоговением в голосе. Ей следовало ответить что-нибудь банально девчачье о справедливости и благородстве правителя, но ей хотелось, чтобы где-то в смыслах ее слов звучал упрек. Невольно она подумала, что Шень не зря выбрал положение дурачка. Можно было позволить себе говорить все, что вздумается, но при этом никто не воспринимал тебя всерьез. Дживей опустила голову, притворяясь, что выдала свой лучший ответ. Однако неожиданно вмешалась вторая принцесса, сглаживая ответ невесты своего брата. Я вижу, что хочет сказать эта милая и очень юная особа. Она понимает ответственность, что лежит на плечах правителя. Однако величие императора состоит не только в управлении жизнями и смертью, но и в умении справедливо и мудро руководить своим народом, обеспечивать процветание и спокойствие в империи. Настоящая сила императора проявляется в умении совершенствовать и оберегать жизнь, Создавать справедливость и гармонию в обществе. «Прекрасно сказано», — похвалил наследный принц. Император потерял к ней интерес, очевидно посчитав недостойной своего внимания глупышкой. Дживей бросила взгляд на вторую принцессу. Сколько бы они с Шенем не обсуждали престол, никогда речь не заходила о ней. Но почему? Она создавала впечатление умного противника вы прекрасны как цветок лотоса раздался сладкий голос шея у нее над духом от столь проникновенного шепота живей невольно вздрогнула и обернулась всего мгновение и все изменилось его взгляд источал мед а на лице блуждала абсолютно глупая влюбленная улыбка ему настолько понравился ее ответ императору а вы изящнее персикового соцветия Приторно улыбнулась Дживей в свою очередь. За спиной Шеня появился Хэлю, и чье любезное выражение лица было настолько непривычным для Дживей, что она аж засмотрелась на него. «Ваш приезд — такая честь! — прощебетал он. — Только скажите, если вам будет что-то нужно, и мы с господином немедленно организуем». «Благодарю», — едва скрывая раздражение, ответила она. Так вот, значит, как вел себя Шень. На что она вообще надеялась? Ведь знала, что он обманул ее, но все еще верила, что получит хоть какие-то объяснения. Однако внезапная перемена в его поведении показывала, насколько она ошибалась все это время, полагая, что он ее как-то выделял среди других. Не желаете ли прогуляться по саду? Я бы хотел провести время в вашей чудесной компании. Дживи кивнула, и они отправились на прогулку. Хэлюй, Линдзинь и Ифей последовали за ними. Было слышно, с каким энтузиазмом разговорились Хэлюй и Ифей. Похоже, нужно было просто позволить приехать сюда Мэйлин и дать этим двоим пожениться. Да и чего она ждала? Пропало на много месяцев, когда единственное, что они разделили, — это один поцелуй. Но нет, они разделили месть. Разве это не связывает похлеще всяких клятв? Разве это не говорит о той близости, что была между ними? Госпожа, вы грустите? Шень остановился и приподнял ее подбородок. Вас не радует этот красивый сад? Дживей приложила усилия, чтобы не выдать раздражение. «Одна ваша улыбка, и сад меркнет перед ней», — улыбнулась она. «Как думаете, вы сможете меня полюбить всем сердцем так, чтобы ничего не имело значения, кроме нас двоих?» В его голосе появились заискивающие нотки. «Несомненно», — Проскрипела Дживей и тут же отвернулась от него. «Нянюшка и Фэй, у меня прихватило живот. Отведите меня в мой павильон». За спиной раздался смешок Шенни. «Сопроводить вас?» Подскочил он к ней, осматривая ее с наигранной серьезностью. «Я справлюсь. Не хочу отнимать ваше драгоценное время». Очередная улыбка далась ей очень тяжело. «Для меня было бы огромной честью сопроводить вас». «В туалет?» прервала его дживей, не выдержав фарса ситуации. Если госпожа пожелает, не пожелает, отрезала она, затем улыбнулась, после чего стремительно направилась прочь. Халюй источал волны радости, словно ему только что выдали кувшин с лучшим вином империи. «Да чего прекрасный день, — щебетал он, — хорошие новости от Евнуха Го. Он раздобыл печать императора, и теперь указ, провозглашающий вас наследным принцем, у нас в кармане. А невеста, — слуга покачал головой, — я знаю вас лучше, чем кто-либо, господин. Раньше вы никогда не отступали от плана, но как только появилось это... Вы поняли, все стало зависеть от ее улыбки». Не очень-то надежный план, если хотите знать, господин. Тебе понравилась моя невеста? Усмехнулся Шень. Да, и я вижу, что вам тоже. И что могло не понравиться в ней? Мила, красиво. Может быть и немного простовато, но это то, что вам нужно, господин. Надежный тыл. Шень хмыкнул, а улыбка на его лице стала шире. Я рад, что ты одобряешь мой выбор. «Пожалуйста, не забудь об этом потом». Он едва сдерживал глупый смех. Спустя столько месяцев она была наконец-то здесь. Ах, какая дерзость! Конечно, он ее узнал. Как только она ответила императору, Шень мгновенно понял, кто перед ним. И теперь не только на улице, но и у него на душе расцвела весна.